Глава 21. Я решил не сдаваться, но все попытки вырваться были тщетны. Охранник дотащил меня до стоящей под наклоном к полу платформы и закинул на нее. Кто-то с не менее железной хваткой по одной развел руки и закрепил их в захвате на платформе. Потом то же самое проделал с ногами. Из-за того, что навалившийся на меня охранник перекрыл забрало и обзор, я смог разглядеть происходящее лишь после того, как оказался полностью распят. Охранник отошел, и я наконец-то увидел хозяйку фрипорта. Лидия была узнаваемой, но совсем не той красоткой, которая вводила Яна в ступор при сеансах связи. Да, она была хороша когда-то. Но жизнь владычицы морской явно не была простой, и конкретно ее потрепала Некогда красивое лицо пересекал страшный рваный шрам от брови до скулы, а вместо правой руки красовался протез. Дорогой, покрытый позолотой с рубинами вместо ногтей на пальцах. Этими рубинами Лидия сейчас выстукивала команды на клавиатуре у основания дыбы. "Рад встречи, Лидия, отлично выглядишь". Я еще пару раз дернулся, но освободиться не удалось. Лидия, несмотря на шрамы, в самом деле выглядела неплохо. Чёрная кожа костюма в обтяжку выгодно подчёркивала её формы. Но если на видео она была породистой кошечкой, то в реальности оказалась боевой пумой. Помолчи. И эта пума не была настроена на беседу. Елагин, зато девушке в моей голове срочно требовалось поговорить. Ты сейчас на исследовательском столе Атлантов. Спасибо, мне стало намного легче от того, что меня собираются исследовать, а не разорвать на части. Елагин, беги. Ага, прямо сейчас встал и побежал. Меня приковали насмерть. Я дернул рукой, но круглый захват держал крепко. Лидия на мои попытки выкрутиться не обращала никакого внимания. Мы попали. Она сейчас выяснит, что у тебя два церебрала, и поймет, какой функционирует, а какой фальшивка. Сколько времени требуется для полного сканирования? Я торопливо пытался придумать правдоподобную историю, почему у меня два церебрала. Немного, но если если не пригодилось, Мой мысленный диалог оборвала Лидия. Не может этого быть. К нам в гости пожаловал Гамма. Голос у нее оказался таким же глубоким и чарующим, как и на видео, но внешность для трансляции подвергалась обработке, которая скрывала шрамы и протез. Зачем был нужен весь этот цирк? Я бы и сам представился. Отпираться было бессмысленно. Над моей головой светилась голограмма в виде третьей буквы греческого алфавита. А теперь в этом нет необходимости. Добро пожаловать в мою скромную обитель, идущий по солнцу, бывший владетель бирюзового Дола. Я терпеть не мог свое прозвище. Аристократам давали его при рождении. У моей мамы была богатая фантазия и желание придать моему прозвищу побольше пафоса. Звучало, конечно, мощно, но как по мне, с высоким стилем был явный перебор. Лэдди Лагин. Я предпочел представиться покороче. Очень интересно. Жаль, что наше с тобой знакомство продлилось недолго. На бедре у Лидии на ремнях висела кобура, откуда она вытащила пистолет совершенно не дамских размеров. Прощай, Елагин. С тобой было весело. Без привычной иронии прошелестело в моей голове Альда. Я бы тоже с ней как-нибудь приятно распрощался, но было не до этого. Прямо мне в лоб глядел ствол чудовищного калибра. Тридцать миллиметров. Один в один, как у моего церемониального драка. Пуля такого калибра оторвет голову вместе с шеей. Стой, я не договорить, я не успел. Лидия развернулась и выстрелила в висок охраннику, который помог ей распять меня на дыбе. Синее стекло на его маске изнутри закидало бурым. Он бухнулся на колени, простоял секунду и упал лицом вниз. Вокруг головы быстро растекалась лужа крови. Тэд был хорошим помощником. Лидия дунула в ствол пистолета, выгоняя остатки порохового дыма. Какого чёрта? Я был не против того, что вместо меня Лидия застрелила одного из своих, но зачем она это сделала? Он всего лишь Омега, причём никогда не мог держать язык за зубами. Обязательно бы разболтал, что нас инкогнито посетил Гамма. Поэтому мне пришлось выбирать или он, или ты. Я был рад, что в конечном итоге Лидия выбрала меня, но сам факт того, как быстро и без раздумий она избавилась от одного из своих людей, говорил о том, что с этой изуродованной красоткой надо быть очень и очень осторожным. "На всякий случай, у тебя не было иллюзий, что ты самая большая птица, которую я только встречала?" Лидия щелкнула пальцами, и над ней тоже появилась голограмма. Однако на ней была изображена другая буква алфавита бета. "Представляться я не буду. Меня не посвятили в историю моего происхождения, а родовая метка на нацибрили" В голове не укладывалось, чтобы у бед могли быть дети-потеряшки. Сколько их на всю планету? Десятки, ну максимум сотни. Как мог какой-то род вдруг потерять одного из своих? Отсутствует. Существовал еще один вариант. Лидия могла сбежать сама и, используя оборудование атлантов, удалила метку. И как-то оказалась во Фрипорте? О, это долгая история. А у тебя нет времени на долгие истории. «Да у меня его вагон. Ты просто ещё не в курсе. Рубины на пальцах протеза пробежались по панели управления, и захваты на моих руках и ногах раскрылись. Лидия, нисколько не волнуясь за свою безопасность, прошествовала до трона. Да, в подземной версии зала трон с перисталом тоже имелся, но в отличие от верхнего, этот был то ли из чёрного отполированного камня, то ли из стекла. В храме наверху сидит твой двойник. Кукла, андроид. Лидия уселась на трон, закинув ногу на ногу. Объект для обожания подданных и удобная мишень для киллеров. Высокопрофессиональные хаймеды, в принципе, и шрам могли удалить без следа и сделать протез, который на вид и ощуп невозможно отличить от настоящей руки, но иногда психопатам необходимо выставлять на публику следы своих ран, чтобы снизить ту боль, которую им причиняют раны моральные. Но мне было не до сеансов психоанализа. Мы все сумасшедшие. Среди восьми миллиардов нет ни одного индивидуума, которого хотя бы отдалённо можно причислить к норме. Хочет лидия красоваться своими отметками? Да, пожалуйста. Тебе надо выкупить свой контракт. Отпираться было бессмысленно и опасно. Вдруг у неё под рукой не только дыба есть, но и детектор лжи. Да, мой и ещё два. Я хотел бы узнать цену. Цену Лидия красноречиво посмотрела на труп охранника, и я понял, что цена только что неплохо поднялась. Ты думаешь, у меня мало токенов? Денег много не бывает. Но ну и зачем-то ты меня позвала? Мне скучно. Людям, у которых все есть, свойственно скучать. Если б ты оказался обычным беглецом, я бы перерезала тебе глотку. В баре повеселились бы с твоей спутницей, а потом выкинули её в шлюз без шлема. И что бы ты с этого получила? Подлодку? Логично. Манта стоила всяко больше, чем мы могли заплатить. Переговоры я продолжать не спешил. Лидия вскрыла свои карты, и козырей у неё было намного больше, поэтому мне оставалось просто ждать её решения. Я могу помочь тебе с контрактом в ответ на оказанную мне услугу. Что я должен буду сделать? Я находился не на тех позициях, чтобы торговаться. Сейчас мне надо принимать всё, что скормит Лидия. Ценю людей, которые понимают все с одного предложения. Ага. Я вижу, как ты людей ценишь. Лежащий на полу охранник с пробитой башкой лучшее тому доказательство. Мне нужно, чтобы ты со своей бандой ограбил один транспорт. Координаты и курс я тебе передам. Мы не грабители, попытался возразить я. У тебя вдруг появились моральные принципы? В голосе Лидии возникли нервные нотки. Злить ее в мои планы не входило. Я видел, насколько быстро она умеет обращаться с оружием. Не в принципах дела. Ни у меня, ни у моих товарищей нет установленных имплантов. Из нас грабители как из воды пуля. Сама посуди на что мы способны. Я прошу тебя решить мою проблему, а не подкидывать новые. Ваши импланты это ваши проблемы. Во фрипорте есть рынок с неплохим ассортиментом. Зайди туда и закупись. В принципе, логично. Нужны импланты, иди в магазин. Только сложность в том, что у меня нет при себе денег, и не факт, что появится. В успешную сделку между Леоном и Яном я не особо верил, но озвучивать эти мысли не стал. Лидия права, собственные проблемы учись решать сам. Но почему транспорт должны грабить именно мы? У тебя под рукой достаточно головорезов. Этот налет никак не должны связать со мной или с фрипортом. Понимаешь, некие торговцы заказали у меня сопровождение груза. Очень жадные торговцы взяли всего двух человек на бабочке. На бабочке? Не понял я, про что она говорит. Бабочка субмарина наилегчайшего класса, прогулочная. Мне невыгодно выполнять такие заказы. Если этот транспорт беспроблемно идёт до точки назначения, то остальные контрабандисты тоже начнут заказывать бабочку и платить за охрану копейки. Надо им показать, что хорошая охрана стоит хороших денег. То есть мы должны напасть на контрабандистов перебить их и забрать груз? На, да, груз пока оставьте у себя. Через неделю я за ним пришлю своих людей. Мы сами сможем доставить его так, что никто ничего не заподозрит. Есть у меня один вариант. Я вспомнил про Кита. Ты начинаешь меня радовать. Я почти не жалею, что подарила тебе жизнь. Подарила. От ее щедрости и наглости я чуть не задохнулся. В принципе, справимся. Два человека охраны на легкой подлодке. На нашей стороне внезапности, вооружённая манта, плюс импланты какие никакие мы себе поставим. Я так и думала, что ты не сможешь мне отказать. Есть ещё одно небольшое условие. Я терпеть не могу небольших условий и мелкого шрифта в конце контрактов. В них обычно скрывается вся мерзость и гадость, и чуть её меня не подвело. Мои люди должны выжить. Что? Как мы нападём на конвой, ограбим его и оставим охрану в живых? Я не привыкла раскидываться людьми, верными людьми, добавила Лидия после моего взгляда на валяющийся на полу труп. Ограбить караван, не убивать охранников, что-то еще я должен знать? «И отдать мне груз, напомнила Лидия. Само собой. После этого ты выкупишь наши контракты. И не просто выкупишь, а сделаешь нас свободными. Да, свободу ты и твои друзья получите бесплатно. Бесплатно? Да твоя новая подружка издевается появилось в моей голове Альта. Она о простое груза забыла упомянуть. Ничего лидия не забыла. Королева морских разбойников понимала, что я у нее на крючке и решила этим воспользоваться по полной. Когда будешь планировать операцию, учти, что твоя девчонка останется у нас, добавила Лидия. Зачем? Страховка? Больше интересных историй, я люблю страховки. Если ты решишь уклониться от задачи или груз себе оставить, Помни, её попользуют, а потом в шлюз без шлема. Чёрт. Вот и сократился ударный отряд до меня и Яна. Однако я это решение Лидии я оспаривать не стал. Вякни я сейчас что-нибудь против или ого рядом с её охранником. Ну а для Н конечная остановка будет в шлюзе. Принято. Но ты постарайся в следующий раз сразу все условия сделки озвучивать. Если этот следующий раз наступит, дверь там махнула рукой Лидия. Девчонку искать не вздумай. У охраны распоряжение пристрелить вас на месте, если попытаетесь бежать". "Хорошо, но я вернусь, чтобы закупиться имплантами. Не подумай, что я вернулся за ней". "Когда мы должны напасть на транспорт?" "Через два дня. Координаты уже отправлены на твою подлодку". «Все понял, сделаю". К подножию храма я поднялся по обычной лестнице, не таивший в себе никаких технологических чудес. Как бы не хотелось заглянуть в бар, приободрить Н и сказать, что через пару дней я её заберу, но, учитывая серьёзный настрой Лидии, рисковать не стал. До Дошлизы я прошёл беспрепятственно, хотя парочка охранников особо и не скрывала, что следит за мной. Оказавшись на мантии, я попытался вызвать Яна. Ответа не последовало. Расстояние слишком большое, да и мы в каменном мешке что тоже отрицательно влияет на связь, просветила Альта. Ну, как будешь выгребать, Елагин? Как обычно, смело и решительно. Ну-ну. Может быть, и из пещеры сам выгребешь. Альта, не начинай. И так, как видишь, проблема на проблеме. Давай пропустим этап уговаривания и сразу приступим к процессу. Ты что, Елагин, я же девочка. Мне поломаться сначала надо, покуражиться немного. Устал тебе напоминать, что ты не девочка, ты электронный призрак в моем церебрале. Пока что. Станешь девушкой, обещаю, я в мик изменю к тебе отношения. А пока будь добра руководив сплытием. Вопреки неприятным предчувствиям, Ян находился в убежище, живой, даже не раненный, и представьте себе с деньгами. А где Эн? Встретил он меня в стыковочной шахте. Погостить осталось. Они слили теперь за кадычные подруги. «Серьезно?» — выпучил глаза Ян. Нет, конечно. Эн осталась у нее в заложницах. Но я на эту информацию особого впечатления не произвела. Да и фиг с ней, пускай себе забирает. На черта нам это не доtrouга сдалась. В душ с собой не пускает, в отдельную каюту переехала. Да мы десять. Нет, двадцать девчонок найдем, которые от радости описываются, увидев наши хоромы. Организуем в убежище гарем?» Да. Чувак, ты прозрел. Наконец-то у нас есть убежище. Деньги мы всегда достать можем, продавая хрень, которую тут Атланта оставили». Ещё с детства мне вдавливали, что омеги чисто физиологически от меня не отличаются. Но в психике разница между нами просто пропасть. Так что Ян меня не удивил. Большинство омег безмерно радуются тому, что у них есть, и редко пытаются получить сверху. То вариант, но сначала попробуем вытащить Н и выполнить то, что просит Лидия. Дорога заплатит. Яна интересовала не сама работа, а награда за неё. Очень Неимоверно высокая плата. У Яна аж слюнки потекли. Сколько? спросил он с давленным голосом. Свобода. Тебе, мне и Энн!» Н. Да ну!» — разочарованно протянул Ян. Ты как наторговал?» торговал? Ткео. поправил его я, когда мы одни называй меня Лэтом. Как бы не перепутать, пробормотал он, почесав голову. Лэт, тут такое дело. Не зря меня терзали тревожные предчувствия. Умудрился-таки наш любитель гаремов куда-то вляпаться. Ян тяжело вздохнул и продолжил: "Ты только сильно не ругайся. Я не один кубик взял". Подумал, какой смысл туда-сюда по мелочи метаться? Ну и взял. Сколько? Два? Три. Ян сделал вид, что разглядывает бассейн под мантой. "Что ты его там сильно заинтересовало?" И продал Да, Леон закуп давал 22. Я его поднял до 25. Это тысяч как с куста, похвастался Ян. С одной стороны, его следовало тут же в шлюзе утопить за излишнюю инициативность и за нарушение прямого приказа. С другой, токены нам сейчас очень понадобятся. Квантовые вычислители безусловно тоже пригодятся, но когда-нибудь в будущем, а импланты нам нужны уже сейчас. И позарез». Поэтому ни хвалить, ни ругать Яна я не стал. Залезай в подлодку. А, а зачем? Ян заподозрил меня в том, что я решил сотворить с ним нечто нехорошее. Поедем к Лидии в гости. О, а ты меня с ней познакомишь? Инстинкт самосохранения у него все таки слабее, чем инстинкт размножения. Все непременно. Я ей про тебя даже рассказывал. Что рассказывал? Только самое хорошее ответил я, забираясь в люкман